Глава одиннадцатая Я подошла к прорабу и зашипела. «Вы нарушили контракт, переночевали на объекте, сломали дорогой унитаз, оскорбили моих друзей, которые пришли вам на помощь. Сидите молча. Если еще хоть звук издадите, я... я... принесу чугунный горшок для варки каши и нахлобучу его вам на башку. Ясно?» «Да», — прошептал Алексей. «Даже если просто чихнете или кашлянете, так поступлю», — пригрозила я. «Вилка, он уже испугался», — прогудел Гоша. «Мужик не владеет психотехникой самоуспокоения», — прибавил Кеша. «Не гневайся на него так. Сейчас соображу, как снять кастрюлю». «Уже решаю ее проблему», — дополнил Гоша. «Появилась простая, совсем незатратная идея. Надо намылить голову, тогда емкость легко поднимется». «И как это проделать, учитывая, что утварь полностью закрыла большую часть черепа?» — поинтересовался Кеша. «Следует задать мне нужное направление, я подползу к ванне, наклонюсь, вилка нальет через щели между головой и шлемом шампунь, я встану, мыло течет на уши, что позволит потом легко стащить оригинальную защиту». «Интересное предложение. Следует провести экспериментальную попытку», — согласился Кеша. «Вилка, куда двигаться?» — осведомился Гоша. «Ванну тут еще не установили», — объяснила я. «Есть душевая кабинка». «Замечательно. Наверное, бортики невысокие. Встану на колени, потом нагнусь». «Если эксперимент пройдет удачно, тоже так поступлю», — вдохновился Кеша. «И быстрее получится, если оба разом от шлемов избавимся». «Но поскольку орган зрения закрыт кастрюлей, при проведении двух немаленьких мужиков ты, Вилка, испытаешь трудности». Я схватила Гошу за руку. «Поднимайся. Поставлю вас рядом». Через короткое время оба брата оказались на коленях около душевой кабинки. «Наклоните головы пониже», — скомандовала я. «Сейчас шампунь возьму». Я отошла к шкафчику и услышала грохот. «Бум! Бум!» «М -м -м — заорал Алексей. Я обернулась и выронила уже открытую пластиковую бутылку с шампунем. Оба брата лежали головами вниз в душевой кабинке. «Что с вами?» — испугалась я. Ответа не последовало. «Два этих умника наклонились», — хохотал Алексей. «А на башках-то стальные горшки с утяжеленным дном». головы их перевесили тюкнулись в поддон и того тихо лежат молчат то ли язык прикусили то ли сотрясение мозга заработали то ли вообще шеи сломали я схватила телефон и соединилась с медцентром с которым уже не первый год мы с мужем заключаем контракт добрый день госпожа тараканова произнес на распев женский голос администратор Неля, чем могу помочь «Мои друзья упали головами в душевую кабинку, а прорабы не отпускает унитаз», — сообщила я. а, -а, -а, -а протянула Нелли. «А почему приятели свалились? Они находятся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения? Вопрос задаю не из любопытства. Надо понять, кого к вам отправлять». Гоши и Кеша вообще не пьют», — заверила я администратора. «Вот уро!» — начал Алексей и тут же замолчал. «У них на головах кастрюли». продолжила я. «Они тяжелые. Парни встали на колени, наклонились, и бах! Сейчас лежат, молчат». снова протянула Нелли. «Прораба, наверное, засосала в унитаз», продолжила я. «Он непростой. С музыкой, песнями и кофемашиной». «Строитель сейчас поет и кофе пьет. уточнила администратор, которая, похоже, и не такое от клиентов слышала. «Нет», «Так себя унитаз ведет, растолковала я. «Он исполнил Вивальди, сделал капучино». «Унитаз?» — переспросила девушка. «Да-да», — обрадовалась я. Все верно». Потом он замолчал и схватил Алексея за... Как вежливо назвать задницу? Нужный вариант нашелся быстро. За место, на котором сидят. «Олег Сергеевич», — закричала администратор. «Звонит Тараканова, она же Арина Виолова». «Писательница?» — донеслось издалека. «Ага», — продолжила девушка. У нее два мужика засунули головы в кастрюле и упали в души, а третий задницей провалился в толчок, но он веселый, поет и пьет кофе, а те, что в кабинке без сознания. Кого к ней отправить? Весело литераторы живут, аж завидно, засмеялся мужчина. Вадим в подобных делах лучший. сейчас к вам приедут закричала в трубку нелли не волнуйтесь можете принять десять капель настойки пустырника следите чтобы дыхание было ровным приедут специалисты высшей квалификации степан валерьевич дома передайте ему трубочку муж в командировке объяснила я вы в состоянии открыть дверь нашей бригаде да подтвердила я понимая что больше никогда не сумею обратиться в этот медцентр наверное сейчас нелля шепнет по секрету всем коллегам что писательница Арина Виолова воспользовалась отсутствием законного супруга, созвала мужиков и устроила оргию. Компания напилась до просячего визга, пара гостей нацепила на головы кастрюли, и когда я войду в клинику, на меня захочет посмотреть весь коллектив. «Где я?» — спросил Кеша. Меня охватил восторг. «Ты очнулся?» «Верно», — согласился сосед. «А почему темно? И по какой причине стою на коленях?» «Моё настроение в миг ухудшилось». «Не помнишь ситуацию с кастрюлей?» «Однако еще не рассвело», — сказал Гоша. «В какой-то неудобной позе лежу». «Дурак!» — опять начал Алексей и притих. «Брат, у тебя есть возможность обозреть помещение?» — поинтересовался старший парень. «Нет, мешает шлем», — объяснил младший. «Вспомнил», — обрадовался Кеша. «Мы же их снять решили. Очень хорошо, когда находятся причины неполадки». Раздался звонок в дверь. «Сейчас вернусь», — пообещала я, выходя в коридор. И тут же услышала ехидное замечание Алексея. «За вами придурками из психбольницы прикатили». Я сунулась в ванную. «Алексей, вы первым там окажетесь». «Ой, услышали», — испугался строитель. «Многие женщины обладают прекрасным слухом», — отметил Гоша. «Ухо среднестатистического мужчины и ухо среднестатистической женщины имеют различия», — начал объяснять Кеша. Однако именно ваше личное ухо может обладать своими уникальными особенностями и...» Продолжение доклада я не услышала, потому что поспешила открыть дверь. Врач прибыл не один, с ним оказались два крепких санитара. Никто из них не захихикал, увидев братьев. Алексей тоже не вызвал у них приступа веселья. Медики ловко избавили парней от шлемов, а вот с Алексеем оказалось сложнее. Ни доктор, ни санитар, ни вызванный ими водитель, ни Гоша с Кешей не сумели ему помочь. мы не видим механизм печально произнес старший брат но разобрать агрегат не составит труда сообщил младший но даже обнаружив где беда с большой долей вероятности не сумеем ее устранить уточнил кеша понадобятся детали которых у нас нет подвел черту гоша фигня похоже того вынес свой вердикт водитель сломалась вещь недешевая обратитесь в сервисный центр производителя Удивляясь, что сама не додумалась до такого простого решения, я позвонила Фабер. Та закричала. «Боже, вам, похоже, привезли вариант, который вернули из-за неисправности. Знаю, чьих рук дело. НАТО решила отомстить. «Прямо сейчас приедет машина». Не успела я повесить трубку, как раздался звонок от Саши. «Есть новости», — начала она. «Скоро приеду», — пообещала я и прибавила. «У меня люди». Поняла, — коротко ответила Ромайла и отсоединилась. Вскоре умчалась, Гоша и Кеша остались с Алексеем. Они решили оказывать ему моральную поддержку в процессе ожидания аварийки от Фабер. Фаберцы собраться на работу. Не знаю, что и кому сказала Элла Семеновна, но через 20 минут в квартиру вошли два парня в комбинезонах и один в костюме. «Забираем», — коротко сообщил последний. «Сначала выньте меня», — занервничал Алексей. "Придется вам прокатиться с нами», — сказал один в комбинезоне. «Нет», — крикнул прораб. «Приносим извинения, но для изъятия тела из унитаза потребуется особый инструмент», — объяснил второй рабочий. «Для изъятия тела?» — визгливо повторил прораб. «Чьего?» — «Того, кто застрял». «Логично», — заметил Гоша. «Наши тела в данной ситуации ни при чем. «Отлично сказано», — не упустил возможности похвалить брата Кеша. «Не хочу превращаться в тело и чтобы его изымали», — перепугался Алексей. «Эй, эй, не надо!» Люди, которых прислала Элла, уставились на меня. Я махнула рукой. «Уносите».